Глава четвертая. Августина Баррель, урожденная Шельцер Бахман, жена владельца большой шоколадной фабрики, была смиренной женой своего мужа и в то же время одним из толков его благополучия. Шельцер Бахманы, династия промышленников Эльзаса, уверенно прошли через войны и аннексии благодаря своим ниткам шабе. которые они выделывают и будут выделывать, пока мир существует, то есть пока существуют акционеры, дивиденды и рабочие. Августина с детства хрупкая, страдала слабой свёртываемостью крови и даже не училась шить, так как ей было достаточно уколоться иголкой, чтобы истечь кровью. Рождение каждой из трёх дочерей едва не стоило ей жизни. У белокурой тонконосой Августины барель Сухонькие руки, барходка на шее и уже тридцать лет неизменная прическа на прямой пробор с низко заколотым на затылке пучком. Она не без тревоги ожидала приближения пятидесяти лет. Чрезвычайно религиозная она никогда не изменяла Эмилю и вечно искала уединения, чтобы помолиться, сама налагала на себя гиппетимии, по вечерам читала дочерям главу из поучительной жизни. Бэрре из Арфы носила прямо на теле под сытой домой фланелевой кофтой, из которой не вылезало ни зимой, ни летом, множество бросков и крестиков. Тем не менее на ней ещё лежало печат от той веры, в которой она воспитывалась, как все сельцы Бахмана Августина принадлежала к протестантской церкви, а в католичество перешло, когда стала женой Бэрре. Вся романтика их брака в этом и заключалась. Семья Густино была против союза с католической Церковью, и переход Августины в католичество явился драмой, из-за которой было пролито немало слёз как в Мергаузине, так и в Бельфории. От протестантского воспитания у госпожи Барель сохранилась скрытая неприязнь к культу Божьей Матери. Во всём остальном она была благочестивее из идолопоклонниц, Христос, святой Себастьян, святой Антоний, Падуанской, словом, даже в раю жена фабриканта предпочитала мужчин. Ее гордостью были дочери, все три прелестные, немного худощавы, но это пройдет за мужеством. Замужество ободощает кровь. Белокурые, как мать, с романтическими прическами, они как будто сошли с цирковных витражей. И соответственно одеты: старший двадцать четыре года, младший восемнадцать. Недостатка в женихах нет, но отец не торопится выдать дочьек замуж. Августина Баррель получительный пример того, как можно сохранить простоту, несмотря на богатство. Она могла бы уехать в Париж, но предпочитает жить в провинции, рядом с фабрикой, источником ее благосостояния. всё сие не совсем рядом, а по другой стороне города. Там дома стоят на склонах холмов, недалеко Каменноломни, сразу за ними начинаются поля. У барели большой дом с садом, обнесённый каменной оградой, но принимая во внимание их богатство, можно сказать, что они живут скромно. Две прислуги и садовник, да ещё шофёр Автомобиль единственная роскошь, которую Эмиль себе позволяет, обширный, комфортабельный семейный лимузин. Эмиль Баррель, маленький упитанный человечек, хаттен с кирпичным цветом лица. У волос обритым, а усы растут прямо из широких ноздрей приплюснутого носа. У него пристрастие к полосатым брюкам и галстукам-дорожкам. Но более всего в жизни он любит вкусно покушать, вот что вызывает в нем положительного восторг. Дело в своем ведет не безлирического чувства, правда лирика это скорее теоретическое. То, что он за год продал миллион самой ярк, радует его не только с точки зрения выгоды. Дело в том, что он вычерчивает, или вернее велит вычерчивать кривые продукции своей фабрики. И по мере движения кривой представляет себе её дальнейшее начертание. И если она шипсы, если она вдруг резко падает, наподобие сосульки, отвратительной, как длинный торчащий зуб, он то настоящим огорчается потрясением эстетического порядка. Хотя Августина Барель подарила ему жут трёх дочерей, он не особенно к ней внимателен. Он ездит в Лион, Там его есть, двоюродные братья, фабриканты шёлка, а с ними надо поддерживать хорошие отношения, не так ли? А вот уже несколько лет, как у Августины Барель бывают непонятные припадки. Она просыпается по ночам, вся в поту, и видит у своей кровати каких-то людей, она чувствует их дыхание, пока они ещё ничего не предпринимают, но что будет в дальнейшем, неизвестно. Регион госпожи Барель не имеет ничего общего с сведениями, являющимися в святых местах. Во всяком случае, Собняк Барели не превратится в Лурд. Лурд известное место паломничества во Франции, примечание переводчика. Являются здесь всегда мужчины, довольно полные, не очень молодые, и создаётся, что они не совсем голые. этот булыжники только до пояса и норыsы не бывают очень волосатые августино отчётливо видит их грудь и главным образом поэтому решает что перед ней не юноши грудь у них немного обвисшая на животе складки а кожа очень бледная они смотрят на неё как-то странно один раз среди них оказался гарибальди Яско за барелью верила, что это был именно он. Нужно сказать, что это случилось в тот период, когда дела на фабрике шли неважно, и её мужу пришлось расчитать много рабочих. Конечно, он нанял с итальянцев. Должно быть, это рассердило Гарибальди, хотя он совсем не казался разгневанным и смотрел на неё, медленно потирая живот и с опасной плотоядностью распустив губы. Августин этот всегда в таких случаях прошло 10 раз подряд отче наш, 10 раз Богородицу и видения исчезли. Значит оно было бесовское. Она попробовала рассказать об этих видениях мужу. Сначала он слушал её внимательно, подозревая Сафьора, потом посмеялся над ней, и единственный человек, с которым ей оставалось говорить об этом, был её духовник. Она не преминула это сделать на исповеди. Аббат Птижанен, кюре церкви Нотр-Дам-де-Солив, всегда внимательно ее выслушивал. Он немного похож на Гарибальди, насколько бритый священник может походить на Гарибальди. Любопытно, что госпожа Баррель стала интересоваться Гарибальди как исторической личностью. В городской библиотеке она спросила книги о Гарибальди с его портретами. она так живо ощущала дыхание Горибальди, ритмичное, короткое, горячее, дыхание животного. Она вздрагивала. Вот каким образом набожная госпожа Баррель постепенно привыкала к присутствии чадиады и, наконец, привыкла настолько, что ей иногда даже случалось мечтать о них и стараться их вызвать. Если Эмиль Баррель Можерит в чёрты, кто в Бога он верит, спасибо и на этом. Он был не то, чтобы очень набожным человеком, но по воскресеньям всё-таки ходил в церковь, и если ему случалось иногда пропустить обедню, то только когда его задерживали дела. Ведь он, что называется, добрый хозяин, хоть Грибальди и ему недоволен. Дружеские отношения между ним и рабочими не ограничиваются взаимным преподнесением цветов. Рабочие подносят их хозяйским дочкам в торжественных случаях, а хозяин покойникам рабочим. Фабрикант предоставил абату Птижанеану прекрасное просторное помещение для патронажа. Помещение служило рабочей молодежи чем-то вроде клуба. Под стать английским джентльменам, как говорит суперфект господин Рато. Швеи вполне были намеренны и религиозны, хотя он это и скрывает, чтобы не повредить своей карьере. Патронат общества, организуемое духовными лицами, оно следит за воспитанием молодёжи и руководит её развлечениями при имении Перевоччи. И тут мы опять возвращаемся к Гарибальди. Восстание освободилось, тогда пришлось рассчитать итальянцев А рассчитать их пришлось, когда решено было сократить ассортимент шоколадой со светочей, все усилия на тех сортах, которые хорошо идут. Естественно, рабочей силы потребовалось меньше. Само собой разумеется, Эмиль Барель был очень одарчён, что ему придётся уволить часть рабочих, и он прежде всё внимательно взвесил. Но ведь согласитесь, Надо быть более разумным, потому же интересы фабрики совпадают с интересами рабочих. Если бы господин Баррель обанкротился, что тогда стало бы с рабочими? На улицы оказались бы все, а не только некоторые. Пришлось всем принять решение господин Баррель раз 10 считал и перечитывал список намеченных к увольнению. Во-первых, конечно, ни одного француза. Даже если среди итальянцев есть рабочие, которые работают лучше, раньше поступили на фабрику и так далее. Но тут колебания недопустимы. Идеи Родина стоят выше коммерческих интересов. 10 раз господин Баран возвращался к списку и пересчитывал личное дело каждого рабочего, в которое заносились все его промахи, прогулы, поздоровление, болезни, семейное положение, сверхурочные часы, работоспособность, политические убеждения, всё, что из этого следует. Господин Барель очень боится обидеть даже самого последнего из них. А добро рабочих, которым будет дан расчёт, он ищет для себя всевозможных нравственных оправданий. Гнева Грибадь он не боится, но по своему страдает от угрозе не совести. Особенно после того, как съездит в Лион и накушается рыбных фрикаделек в ресторане матушки Филу. Пересмотрев раз десять список, он еще показал его для верности абату к Тиженену на случай, если кто-либо из увольняемых заслуживает снисхождения за хорошее поведение или благочестие. Но оказалось, что господина абат Никого из занесённых в список не знал. Значит, список был составлен правильно. С первой головы Мильбарелл до метилку увольнению Крикунов, социалистов, и список получился сразу довольно внушительным. Если уж ты вынужден расставаться с людьми, которые на тебя работают, то естественно оставляй тех, кто доволен своим местом, а не тех, кто постоянно протестует и чего-то требует. Тощи может быть им где-нибудь и повезёт, и Господь просветит их. Но кто не делается всё к лучшему? Ведь таким образом у патронажа это зал помещения. В этом же помещении велись занятия по катехизису после конфирмации. Господин Барель выдал порядочную сумму из собственного кармана на покупку формы для всех питомцев патронажа. Вроде того, что носят гимнасты Жоенвилья: белые брюки, белая фуфайка без вороты и рукавов, синий пиджачок с золотыми пуговицами, фуражка с лакированным козырьком, пояс с пряжкой, на которой изображено сердце Христово. Жоенвиль — городок недалеко от Парижа, в котором подготовлялись для армии инструктора по гимнастике. Примечание переводчика. Господин Баррель даже разорился на знаме с изображением Жанны Дарк на бело-голубом фоне. Он пригласил также опять-таки за собственный счет военного инструктора, который раз в неделю приезжал из города, где стоял гарнизон. Таким образом, молодые ребята, попадая в армию, могли очень быстро получить повышение: синкопрала, унтера, а то и офицера. Словом, перед ними открывались все возможности. Вспомните Гоша и Клибера. Гоша и Клибер — генералы первой французской республики, примечание переводчика. Но через некоторое время, к сожалению, вновь пришлось принять кое-какие меры. Во Франции существует не один только торговый дом Барреля, и кроме того, есть еще конкуренция Швейцарии. Вот, Матёна Пошлину. По счастью, упаковки швейцарцев не пересибить. А с шоколадом говорить уж не приходится. Словом, шоколад Бареля продавался главным образом по деревням, в сельских лавочках и на ярмарках. Лучше всего шоколад шёл в Британии. Старая и солидная организация сбыта до сих пор посвляла в фирме без особого труда справляться с конкурентами. Конечно, Барель не претендовал на то, чтобы пересигилять такие фирмы, как Марки или Пиан, другими словами, те фирмы шоколад, которых по Рязани считают особым шиком преподносить к Новому году. Нет, конечно. Но шоколад Бареля шоколад без фокусов, полезный, питательный, правда, слишком светлый в серёдки. Шоколад к чаю. И вот некоторые фабрики начали наводнять страну подделками шоколада Барреля. Может быть, не такого высокого качества, но разве кто-нибудь в этом разбирается? Коробки же у этих подделок выглядели эффектнее, и кроме того, одна из фирм выпустила шоколад под названием «Крест». Как мыльный порошок. Не без иронии говорил господин Абаттижанем человек довольно ядовитый. Этот шоколад нанес серьёзный удар шоколаду Барреля, особенно в Британии. Весь фокус этого в том, что на плитке был изображён выпуклый крест. Мелочь, как будто. Но если посчитать годовую прибыль, тут-то она и сказывается. Вот почему появилось на свет Savoy Яркое, идея принадлежала Абатупке Женело. Все дело в деревнях пел что знаменитый колокол церкви Сотрёк Чёр, носящий это же название, чрезвычайно популярен в деревнях. О нём часто упоминают в газете Паломник, и потом в Савоярке в этой крестьянской девушке, стоящей возле колокола на своей покрышке коробки, есть что-то поэтическое, какая-то прелесть. Тут мне было решить, стоит ли дать на каждой конфете рисунок или выпуклый силуэт, соответствующий её названию. Этот вопрос требовал серьёзного размышления. Так называемый крокет, чья совершенно выгодная для фабриканта форма шоколадной конфеты. Вес и объём этих конфет трудно определить на глаз, и поэтому пустячная разница в толщине даёт при больших количествах необычайную выгоду. Спритками же ничего не поделаешь. Существуют стандартные образцы, и попробуйте конкурировать с миньё. С другой стороны, как только начинаешь изобретать новинки, нужны новые машины, полное переоборудование, и все это в результате отражается на стоимости конфеты. Тут Эмилия Барреля вдруг осенило: он велел вкладывать во все коробки ярлычки с написанным от руки номером. удостоверяющим, что каждая конфета подверглась специальной проверке. На этикетках значилось, что в случае недовольства потребителя просит известить об этом фирму, и тут же весьма коварно составленной фразе говорила ту разницу, которая существует между разукрашенными, артистически спору нет, парадными конфетами и незатейливой крепкой, совоя яркой к улучшению качества, которой фирма приложила все усилия. Разумеется, все это было очень мило и прекрасно скомбинировано, но при наличии конкуренции приходится учитывать один весьма существенный фактор – цену товара. Самая яркая имела все шансы на успех в том случае, если бы она оказалась самой дешевой из всех шоколадных конфет. Это следовало уменьшить себестоимость. Скупить сыну упаковку невозможно, беги пример швейцарцев. Значит, единственный способ снизить заработную плату рабочим. Заметьте, что это в их интересах. Правда, прямой выгоды они не получат, но разве нарядные формы тех воспитанников патронажа, за которые Миль Барель выложил собственные деньги, илия длина понесла ему доход. Нельзя думать только о сегодняшнем дне, следует заботиться также и о будущем. Рабочие должны понять, что процветание фабрики в конечном счёте для них же выгодно. Много ли они выиграют, если шоколад Барели будет вытеснен с рынка? Если, например, он перестанет продаваться в Британии. Снижение заработной платы на 15% ничто по сравнению с таким событием. Эмиль Баррель, который и без того жил очень скромно, если принять во внимание его возможности, готов подать пример. Он сократит на 15 процентов свои домашние расходы. Тогда на фабрике началась забастовка. Это был один из самых тяжелых периодов в жизни господина Барреля. В 1911 году было с кого брать пример. А забастовка вещь заразительная, как всегда, тут чувствовалась рука агитаторов, подосланных со стороны. Но все же Эмиль Баррель не ожидал такой выходки от своих рабочих. Он любил их как родных. Когда что-нибудь не ладилось, он принимал их лично у себя в кабинете. Вначале он старался действовать убеждением, потом попробовал взять на испуг. Он объявил. Городские водители профсоюза не будут приняты обратно на работу. Забастовка продолжалась. Правда, только частичная. Порядочные рабочие не бросили работы, но для того, чтобы они имели возможность честно зарабатывать на хлеб себе, своим жёнам и детям, им пришлось защищаться от забастовщиков, которые колотили порядочных, бросали камнями в них и в итальянцев. ясных выписанных и поставленных на работу вызвать солдат неужели прибегнуть к такой крайности правда солдаты служат главным образом для устрашения но так знать а вдруг супрефект рато явился собственной персоной в том мире господин рато человек высокого морального уровня с широким кругозором И здесь к по этому поводу гуда копрет чувственную речь относительно левского безумия и непонимания собственных интересов. Во время обеда у Барели он подробно объяснил психологию забастовщиков. С этого сектора то человек исключительной чуткости. Если на минуту упустить из виду основное направление разговора, послушай его, можно было бы даже оправдать рабочих. Ах, вот как это складывается у них в голове. Ах, вот оно что. Но нужно уметь быть твёрдым, понимать и всё же карать как должно. Супрефект Легонько постукивал по тарелке вилкой для рыбы. И тем не менее, человечество, несмотря на все противоречия, странности и несчастья, двигается вперёд, прогрессирует. Мы должны иметь в виду не тот или иной частный случай, столь и так сказать, местного значения, но всю совокупность явлений, их эволюцию, повторяют всю совокупность. Мы стоим у руля, супрефект обращался к хозяину и обязаны не выпускать его из рук. Заключительные слова его речи были прямо-таки великолепны: корабль, горизонт, Тучи солнце. Августина Баррель кашлянула от волнения. Думает ли господин супреперт, что прогресс даст человечеству счастье? Говоря это, она смотрела на аббата Птижанена. Аббат кивал головой. Это был высокий, худой, с елейными манерами человек в чрезмерно широкой для него сутане. Счастье есть не что иное, как сознание исполненного долга. но в общем точка зрения церкви не противоречит точке зрения господина супрепетта. Надо лишь договориться относительно того, как понимать слово прогресс. Если речь идет только об автомобилях и аэропланах, но господин Рото, конечно, слишком тонкий человек, чтобы не подразумевать под словом прогресс прогресс моральный. В таком случае его к веки их и 50-х вполне с ним согласен всё, что принадлежит нас к Иисусу Христу. Господин Ротов вообще очень уважал фабриканта Барели. Не только за его необыкновенную деликатность к отношению к своим рабочим, что, конечно, делало ему честь, но и за всё то, что создавал орёл вокруг этой крупной фигуры промышленного мира. Барель был ему же мурождённый Шельцер Бахман. и двоюродным братом Леонских Баррелли, он как бы перекидывал шоколадный мост между шелковой промышленностью и эльзасской пряжей. Он был одним из тех людей, которых в Париже почти не знают, но с чем весом приходится считаться, сила. Суперфильтр умел воздавать должные власти мужчин. даже если это власть не малётна но твёрдо помнил что министры сменяются а барель остаётся экономическая жизнь страны тот год что реальна не говоря уже о том что барель являлся связующим звеном и для леона и для мюргаузена между протестантскими кругами крупных промышленников и банкиров с одной стороны и верхушкой католической промышленности главными деятелями тоталисского интернационала текстиля с другой. У него иногда мирно встречались женевские кальвинисты и доминиканец Барель, брат магната шёлковой промышленности. Преквалидация забастовки являлась мероприятием вполне разумным. Теперь в этом убедились все, даже рабочие. Но он в свой ярок в год Ещё сидишь, ложа руки и ссорится. По такого результата, пожалуй, не добьёшься. Последнее время Гарибальди наведывался в Обустине каждый вечер. Он даже позволял себе вольности.